Конь-огонь. Сын отцу твердил раз триста. За покупкой угоня. Я расту кавалеристом. Подавай, отец, коня. О чем же долго думать тут? Игрушек в лавке много вам. И в лавку сын с отцом идут купить четвероногого. В лавке им такой ответ. Лошадей сегодня нет. Но, конечно, может мастер сделать лошадь всякой масти. Вот и мастер, — молвит он, — надо нам достать картон. Лошадей подобных тела из картона надо делать. Все пошли походкой важной к фабрике пищебумажной. Рабочий спрашивать их стал, вам толстый или тонкий. Спросил и вынес три листа отличнейшей картонки. Кстати, нате вам и клей, чтобы склеить. Клей налей, тот, кто ездил, знает сам. Нет езды без колеса. Вот они у столяра, им столяр, конечно, рад. Быстро, ровно, а не криво, сделал им колесиков. Есть колеса, нету гривы, нет на хвост волосиков. Где же конский хвост найти нам? Там, где щетки и щетина. Щетинщик возражать не стал, Чтоб лошадь вышла дивной, Дал конский волос для хвоста И гривы лошадиной. Спохватились, нет гвоздей. Гвоздь необходим везде. Повели они отца в кузницу-кузнеца. Рад кузнец, пожалте гости. Вот вам самый лучший гвоздик. Прежде чем работать сесть, осмотрели, все ли есть. И в один сказали голос. Мало взять картон и волос. Выйдет лошадь бедная, скучная и бледная. Взять художника и краски, чтобы раскрасил шерсть и глазки. К художнику удал быстро вбегает наш кавалерист. Товарищ, вы не можете покрасить шерсть у лошади? Могу. И вышел лично, с краской различной. Сделали лошажье тело, дальше дело закипело. Компания остаток дня впустую не теряла, и мастерить пошла коня из лучших материалов. Вместе взялись все за дело, режут лист, Картонки белый, клеем лист насквозь пропитан. Сделали коню копыта, щетинщик вделал хвостик, Кузнец вбивает гвоздик, быстра у столяра рука, Столяр колеса остругал. Художник кистью лазит, лошадки глазки красит. Что за лошадь, что за конь, горячей, чем огонь, Хоть вперед, хоть назад, Хочешь врысь, хочешь вскок, Голубые глаза, В желтых яблоках бок. Взнуздан и оседлан он, Крепко с бруей оплетен. И на спину сплетенному Помогай буденному.